После этого законопроекты переходили на рассмотрение экспедиционной комиссии, нелепое название, которая следила за тем, чтобы законопроекты по правилу языка и слога изложены были, то есть цензуровала их с внешней стилистической стороны. Третья комиссия по разбору депутатских наказов должна была читать наказы, И разбирать их по материям. Таким же образом было организовано 16 частных комиссий, установилось сложное, медленное дело производства. Вот каково было нормальное течение дел. Каждый вопрос предварительно обсуждался в общем собрании, затем, по предложению дирекционной комиссии, поручался частной комиссии которая, выполнив возложенное на нее дело, передавала его дирекционной комиссии. Дирекционная комиссия цензуровала проект, и если была надобность, то передавала его обратно в частную комиссию. Когда дирекционная комиссия кончала свои дела, то проект переходил в экспедиционную комиссию, чтобы та внесла его в окончательной форме на общее собрание. Таким образом, каждое дело проходило несколько ступеней, и притом повторявшихся. Устанавливая такой порядок делопроизводства, Екатерина совершенно не предусмотрела очереди вопросов. Поэтому вопросы попадали в комиссию случайно, без плана, перебивая один другой, результатом чего был полный хаос не наблюдалось плана, системы и в организации частных комиссий, которые возникали по личной инициативе отдельных депутатов, из-за этого по одному вопросу возникало несколько комиссий. Так, например, была учреждена комиссия о разборе родов государственных жителей. Мы бы сказали «комиссия о сословиях», но затем образовали комиссию о среднем роде людей, то есть о горожанах. Устроена была комиссия о размножении народа и о домостроительстве. А затем возникла комиссия о сохранении лесов. Вопрос, входивший в компетенцию предыдущей комиссии. Курьезнее всего то, что учредив комиссию для разбора депутатских наказов, Екатерина не освободила и всю комиссию от слушаний и разбора их в общем собрании. Таким образом, общее собрание не освобождалось от черновой подготовительной работы. При такой организации дела и при неумении маршала Бибикова работы комиссии затянулись и не привели к результатам. Комиссия собралась 31 июля 1767 года в Москве, в грановитой палате На первом собрании выбрали трех кандидатов-председателей, из которых Екатерина утвердила Бибикова. Шесть следующих заседаний депутаты читали наказ императрицы, который привел их в восторг, после чего они решили поднести Екатерине титул «Премудрой, Великой и Матери Отечества». Вопросу о титуле было посвящено целое заседание на что Екатерина иронически замечала. «Я велела им рассмотреть законы, а они занимаются анатомией моих качеств». 12 августа состоялось торжественное поднесение титула Екатерине, но она отклонилась от него, говоря, что «Премудрый и великий только Бог». Что же до титула Матери Отечества, то она ответила уклончиво, говоря Любить подданных за закон почитает и желает быть ими любима. Начиная с восьмого заседания, целых пятнадцать заседаний, депутаты читали наказы и прочитали их 12. Не дочитав их, они стали разбирать закон о дворянах, справлялись со старыми законами, плохо их понимали и потратили на это 10 заседаний. Не кончив этого дела, они обратились к чтению купеческих наказов, на что ушло 36 заседаний.